Глава 13. По мере удаления от основных промышленных центров Ростова и Таганрога, власть главковерха Антонова Овсиенко и его подчиненного, командующего ростовским направлением Северса, становилась чисто фиктивной. Формирование Ставропольских советов после взятия Батайска, не исполнив приказ Антонова о преследовании добровольческой армии, с награбленным добром рванули обратно на Ставрополь. Бесчинствуя и грабя по пути. На станциях Владикавказской дороги, Степной, Кущевке, Сосыке, Тихорецкой, Торговой и других образовались многочисленные и буйные вооруженные скопища, управляемые своими собственными революционными комитетами. Некоторые такие отряды в 2-3 раза численно превышали всю Добр-армию. Но такое превосходство в силе не представлялось тогда опасным для корниловцев. Добровольцы обходили или легко опрокидывали недисциплинированные большевистские ватаги. Но чем ближе был Екатеринодар, тем серьезнее становилась фронтовая обстановка. Из дневников очевидца. По вечерам в пропахшей казенными харчами пустоте броневагона Алкоголь все чаще выкидывал с Фердинандом Рудольфовичем Сиверсом изрядные фортели. У него мутилось сознание, зато чехоточные приступы отпускали. Скуластое лицо с плоским носом и вечно нахмуренным низким лбом находилось в разительном несоответствии с высокой фамилией. Не раз потомок свейских баронов, глянув мутное в зеркало, хмыкал. Нигай Юлий. Но сегодня он был в особом настроении. «Склянского ко мне!» — рявкнул Сиверс и часовой от неожиданности выронил винтовку. Когда командарм повышал голос, люди начинали прощаться с жизнью. «Поведай мне, комиссар, какие вести из Ставрополя!» — потребовал он вошедшего. «Что эта сволочь, называющая себя депутатскими советами, вознамерилась мне возразить?» Они и товарищ Северс отзывают части обратно. Говорят, что дел после взятия Батайска у них и так хватает. Незаконные реквизиции происходят на всех узловых станциях. А добровольцы как шли через степь, так и идут. На Екатеринодар? Да. А Антонов? Они приказом главковерха подчиняться отказываются. Почему? Говорят, пусть кубанцы сами кадетов бьют. Я им покажу кубанцев. Нет никаких кубанцев. И Дона никакого нет. И Терека. Нет никакой России. Есть территория Совнаркома. Закон один. Кто не согласен с линией партии большевиков, получает пулю. Кто согласен, паек. Эту фразу и телеграфируйте на все станции. Не будет толка. Отправьте бронепоезда и бейте по станциям, пока на коленях не приползут. «А приползут, парламентеров расстреляйте!» «Точка!» «Что?» «Бугая только что нашли. Ранен». Северс изменился в лице. «А мандат?» «Пока нет». «Кто?» «Человек фон Бельке из офицериков. Ступичев». «Ищете?» «Ищем, Рудольф Фердинандович. Везде ищем». Боцман был при смерти, пока не разговаривает, но чекистом нацарапал. Вот. Комиссар достал бумажку и стал читать. Везли одиннадцать ящиков. Кадеты помешали все взять. Латыши напали. Под Есаул с грузом утек. И салага. Какой салага? Морячок ихний. Какая захватывающая история, склянские! Вы не находите? Мне нужен мандат. И чтобы боссман заговорил. Мы с Корфом стараемся. Правильно делаете. Сиверс задумчиво посмотрел сквозь комиссара, но потом почти вскрикнул. — И не забудьте узнать, кто теперь обладатель второй половины груза! Алешка давно не был так расслаблен. В протопленном бараке полустанка дым стоял коромыслом. От выпитой самогонки в животе приятно пекло. Тело разомлело, а хохот чернецовцев звучал симфонией в ушах. Бойцы партизанского отряда весело отмечали чудесное прибытие своих товарищей. Лиходедов и Барашков сидели за столом рядом с ротным Осниченко. Их теребили, расспрашивая то о Мельникове, то о том, как они с Алешкой оказались в красном бронеотряде. Партизаны на перебой рассказывали о том, что им довелось вынести за эти почти 250 верст степного пути с Корниловым. Пришлось несладко. Многих похоронили. Но неунывающая молодежь, испытавшая себе не только все тяготы походной жизни, но и радость побед, теперь и вовсе не сомневалась в правоте и успехе своего дела. Об этом говорили с гордостью и блеском в глазах. За это никто из присутствующих не пожалел бы жизни. Трижды кружки поднимались и звучало «За Русь святую! За Корнилова!» Ротмистер Сорокин отпустил друзей в расположение партизан-чернецовцев очень неохотно. — Знаю я вас, Щеглов. Перепьетесь там на радостях, а завтра наступление. Казачки кубанские — это вам не грушевские шахтеры. Свистнуть не успеешь, а башки как не бывало. Одна надежда — партизанский полк на завтра в резерв главнокомандующего назначен. На Журавскую пойдут марковцы. — Но господин Ротмистер Николай Григорьевич, — взмолились юноши, — там же наши товарищи, Осниченко. «Ладно, валяйте. Переждете пару дней, а там снова в Новочеркассе пробираться. Свою, — Сорокин поднял указательный палец, — миссию выполнять. Да и со мной завтра опаснее всего будет». 2 марта главные силы армии двинулись на станицу Журавскую, а Неженцев с Корниловским полком ударил по станции выселки. После краткого боя, понеся небольшие потери, Корниловцы лихой атакой взяли выселки и продвинулись на несколько верст вперед к хутору Маливаному. Армия расположилась на ночлег в Журавской, а в выселках должен был стать заслоном конный дивизион полковника Гершельмана. Но Гершельман из-за какой-то дурной штабной несогласованности неожиданно отошел. Ночь была темная, на дворе трещал мороз. В маленькой станице Журавской не хватало ни крыш, ни продовольствия для всех частей, набившихся в нее. Чуть забрезжил рассвет, колонны вновь потянулись к выселкам. Вместе с другими подразделениями партизан против станции стал развертываться отряд капитана Курочкина. Редкие цепи бывших студентов и гимназистов, спотыкаясь в снегу, подходили к окраине. Алешка шел рядом с Барашковым на левом фланге. Было так тихо? что они слышали, как на правом ротный Осниченко негромко своей хреботцой подгоняет отстающих. Деревня как вымерла. Дочернеющих на фоне заснеженной степи и сереющего неба хат было рукой подать. «Надо ж», — сказал Барашков, — «ни одна псина не забрешит. Наверное, всех вчера перебили». Неожиданно он оглянулся, как на оклик. Тут же сзади грохнул орудийный выстрел. Несколько пушек начали класть снаряды во дворы и улицы выселок. Огонь был редкий, больше для моральной поддержки, чем для пользы дела. Видно, командир батареи, отдавший приказ Пли, не совсем понимал, зачем он это делает. Как только взрывом обвалило одну из ближайших к наступающим хат, длинный гребень холмов, примыкавших к селу, вдруг ожил и брызнул на цепи партизан пулеметным огнем. «Ура!» — закричал Лиходедов вместе со всеми. «Ура!» — покатилось по рядам. «Чернецовцы! Вперед!» Партизаны бросились в атаку. Добровольцы на бегу защелкали винтовочными затворами, захлопали выстрелы. Глотая морозный воздух, Алексей видел, как один за другим падают товарищи, редеют цепи. Левый край чернецовцев, их край, почти уже ворвался в село, метнув несколько гранат в засевших в ложбинках и за плетнями красных. Но тут, справа во фланг, им и отряду Краснянского ударило свинцом из окон каменного здания мельницы. Цепи откатились назад и залегли. Бой оказался серьезнее, чем рассчитывало командование. Партизанский полк два раза поднимался на пулеметы, но в конце концов был вынужден тратить патроны, лежа в снегу перед станцией. И, как назло, вовсю разгорался солнечный день. Огонь трех имевшихся в распоряжении полка орудий пришлось перенести на мельницу, а на подмогу партизанам выдвинуть новые силы. В обход выселок из Маливанова был переброшен батальон корниловцев. Прямо на село двинут офицерский полк Маркова. Красных выбили дружной стремительной атакой сразу с двух сторон, при этом понеся большие потери. Сразу после боя появился Корнилов со своим штабом. Алексей, Барашков, Ротная Сниченко и другие чернецовцы, отдыхавшие, привалясь к плетеным изгородам дворов, почтительно встали, приветствуя командующего армией. Генерал отдал партизанам честь и крупной рысью поскакал дальше. На встречу длинной вереницы несли носилки с убитыми и ранеными. Дорого стоила атака. Погибли командиры двух партизанских отрядов Краснянский и Власов. Большой урон понесла Донская молодежь. А я, дурак, говорил, что со мной опаснее будет. Сорокин возник неожиданно. Держался он, как всегда, подтянуто и пытался шутить. Убедившись, что оба или ходедов и барашков даже не ранены. Ротмистер вздохнул. Фух, ну и баталия приключилась. Подошли другие партизаны. Господин Ротмистер, а почему отбитая станция опять оказалась у красных? Почему гершельман отошел? Сорокин, прищурившись, посмотрел в зимнее небо, словно надеясь прочитать там ответ. Опес его знает, сказал он. Контрразведка армии разберется, кто и какой приказ гершельману отдавал. Он тяжело выдохнул тряхнув белокурым казачьим чубом. «Эх, краснянского жаль!» У железной дороги, когда Алексей, Вениамин и Сорокин почти дошагали до противоположного конца выселок, молчавший весь путь ротмистер сказал, «Как думаете, безопаснее всего можно добраться отсюда до Новочеркасска?» «Отсюда?» — переспросил Лиходедов, с сомнением посмотрев на покрытые ледяной корочкой рельсы. Перехватив его взгляд, Сорокин покачал головой. — Нет, железка вся разорвана, а на станциях краснюки окопались. — Да и на чем? На дрезине ехать, что ли? — Да, — согласился Барашков. — Тут в степи никто в дорожных рабочих не поверит. Мимо гегемонов никак, да и казачки запросто шлепнуть могут. — Разве что на аэроплане? — Вот именно! — Сорокин поднял вверх палец. — Вот именно, соколы мои!